Поспешно вернувшись с факелом в руке к входу в павильон, он протянул его Диане. — Вот, сударыня. — Куда угодно направиться вашему высочеству? — спросила Диана, хватая факел и в то же время отворачивая голову. — О, в спальню, в спальню! И вы поможете мне дойти, не правда ли, сударыня? — сказал принц, словно в каком с каком-то опьянении. — С удовольствием, мансеньор, — ответила Диана. Идя рядом с принцем, она подняла факел. Рамижи направился в глубину павильона и открыл там окно, куда воздух ворвался с такой силой, что факел в руках Дианы словно вспыхнул гневом, бросил свое пламя и дым прямо в лицо Франсуа, стоявшего на самом сквозняке. Влюбленные, как полагал Анри, прошли таким образом через всю галерею до комнаты герцога и исчезли за портьерой, затканной лилиями, которой была завешена дверь. Анри созерцал эту сцену со все усиливающимся бешенством, доходившим до того, что он почти терял сознание. У него словно хватало сил лишь на то, чтобы проклинать судьбу, подвергшую его такому жестокому испытанию. Когда он вышел из своего укрытия, руки его бессильно свисали вдоль тела, невидящий взгляд устремлен был в пространство. Полумертвый он уже намеревался возвращаться в замок в отведенное ему помещение. Но в тот же миг портьера, за которой только что исчезли Диана и принц, дернулась, и молодая женщина, устремившись в столовую, увлекла за собой Рами, который все время неподвижно стоял на месте, видимо, поджидая ее возвращения. «Идем», — сказала она. «Идем, все кончено». И оба, словно пьяные, безумные или охваченные приступом буйства, выбежали в сад. Но Анри при виде их обрел все свои силы. Он бросился им навстречу, и внезапно они наткнулись на него посреди аллеи. Он стоял перед ними, скрестив руки, в молчании более устрашающим, чем какие бы то ни были угрозы. И действительно, Анри дошел до такого ума иступления, что готов был убить всякого, кто стал бы утверждать, будто женщины отнюдь не чудовища, созданные адскими силами для того, чтобы осквернять весь мир. Он схватил Диану за руку и не дал ей идти дальше, несмотря на вырывавшийся у нее крик ужаса, несмотря даже на то, что Реми приставил к груди его кинжал, слегка оцарапавший кожу. — О, вы меня, наверное, не узнаете, — сказал он, ужасающе скрипя зубами. — Я тот наивный юноша, который любил вас, и которому вы отказались подарить свою любовь, уверяя, что для вас нет будущего, а есть только прошлое. «А, прекрасная лицемерка! И ты, подлый обманщик! Наконец-то я узнал вас! Будьте вы прокляты! Одной, я говорю, презираю тебя, другому — ты мне омерзителен!» «Дорогу!» — крикнул Реми задыхающимся голосом. «Дорогу, безумный мальчишка, не то!» «Хорошо!» — ответила Анри, «Докончи да свое дело! Умертви мое тело, негодяй, раз ты уже убил мою душу!» «Молчи!» — яростно прошептал Реми, надавливая на нож, приставленный к груди молодого человека. Но Диана с силой оттолкнула руку Реми, и, схватив за руку дюбушажа, она притянула его к себе. Диана была мертвенно бледна. Ее прекрасные волосы, разметавшись, упали на плечи. От прикосновения руки ее к своему сжатому кулаку Анри ощутил холод, словно коснулся трупа. «Сударь!» — сказала она. Не судите дерзновенно о том, что известно одному Богу. Я Диана де Меридор, возлюбленная господина де Бюсси, которого герцог Анжуйский дал подло убить, когда мог его спасти. Неделю тому назад реми заколол кинжалом Арельи, сообщника принца. А что до самого принца, я только что отравила его с помощью персика, букета и факела. — Дорогу, сударь, дорогу Диане де Меридор, которая направляется в монастырь госпитальерок. Сказав это, она выпустила руку Анри и снова взяла под руку ожидавшего ее Реми. Анри сперва упал на колени, потом откинулся назад и проводил глазами устрашающие фигуры убийц, которые, подобно адскому видению, исчезли в парковой роще. Лишь спустя час молодой человек, разбитый усталостью, подавленный ужасом, с мозгом, нашел в себе сил достаточно, чтобы дотащиться до своей комнаты, причем ему дважды пришлось сделать попытку влезть через окно. Он прошел несколько шагов по комнате и, спотыкаясь, повалился на кровать. В замке все спали. Глава двадцать пятая. Судьба. На другой день около девяти часов яркое солнце заливало золотым сиянием аллеи Шатот-Яри. Еще накануне нанято было много рабочих, которые с рассветом начали уборку парка и апартаментов, где должен был остановиться ожидавшийся в этот день король. В павильоне, где ночевал герцог, незаметно было никакого движения. ибо накануне принц запретил обоим своим старым слугам будить его. Они должны были ждать, когда он позовет. Около половины десятого два верховых курьера, примчавшихся во весь опор, въехали в город, оповещая всех о приближении его величества. Эшевена и гарнизон во главе с губернатором выстроили шеренгой, встречая королевское шествие. В десять часов у подножия холма показался король. На последней остановке он пересел из кареты в седло. Отличный наездник он пользовался любым случаем сделать это, особенно же вступая в какой-нибудь город. Королева-мать следовала за Генрихом в носилках. За ними на отличных конях ехали 50 пышно разодетых дворян. Рота гвардейцев под командой самого крыльона, 120 швейцарцев... Столько же шотландцев под командой Ларшана и вся служба королевских развлечений с мулами, сундуками и лакеями образовали целую армию, поднимавшуюся по извилистой дороге от реки до вершины холма. Наконец шествие вступило в город под звон колоколов, гром пушек и звуки всевозможных музыкальных инструментов. Жители города горячо приветствовали короля. В то время он появлялся на людях так редко, что для видевших его на близком расстоянии он еще сохранял ореол божественности. Проезжая через толпу, король тщетно искал глазами брата. У решетки замка он застал лишь Анридю Бушажа. Войдя в замок, Генрих III осведомился о здоровье герцога Анжуйского офицера, которому пришлось выйти встречать его величество. Сир ответил тот. Его высочество уже несколько дней изволит проживать в парковом павильоне, и сегодня утром мы его еще не видели. Однако, поскольку вчера его высочество чувствовал себя хорошо, он по всей вероятности и сейчас пребывает в добром здравии. Этот парковый павильон, видно, очень уединенное место, с недовольным видом сказал Генрих. Раз оттуда не слышно пушечных выстрелов. Сир, осмелился сказать один из старых слуг герцога. «Может быть, его Высочество не ожидали вашего величества так рано?» «Старый болван!» — проворчал Генрих. «По-твоему, король явится кому-нибудь так вот не предупреждая?» «Монсеньор, герцог Анжуйский, еще вчера узнал о моем приезде». Затем, не желая печалить всех окружающих своим озабоченным видом, Генрих, которому хотелось за счет Франсуа прослыть кротким и добрым, вскричал. — Раз он не выходит к нам, мы сами пойдем ему навстречу. — Указывайте дорогу! — раздался из насилок голос Екатерины. Вся свита направилась к старому парку. В тот миг, когда первые гвардейцы подходили к Буковой аллее, Откуда-то донесся ужасный, душераздирающий вопль. — Что это такое? — спросил король, оборачиваясь к матери. — Боже мой! — прошептала Екатерина, стараясь найти разгадку на лицах окружающих. — Это вопль горя и отчаяния. — Мой принц! Мой бедный герцог! — вскричал другой старый слуга. Франсуа, появляясь у одного из окон, со всеми признаками самого жестокого горя. Все устремились к павильону, короля увлек общий людской поток. Он появился как раз в ту минуту, когда поднимали тело герцога Анжуйского, которого камердинер, вошедший без разрешения, чтобы оповестить о приезде короля, заметим лежащим на ковре в спальне. Принц был холоден, окоченел и не подавал никаких признаков жизни. У него только странно подергивались веки и как-то судорожно сводила губы. Король остановился на пороге, за ним все другие. «Вот уж плохое предзнаменование», — прошептал он. «Удалитесь, сын мой», — сказала Екатерина. «Прошу вас». Бедняга Франсуа произнес Генрих, очень довольный, что его попросили уйти и тем самым избавили от зрелища этой агонии. За королем последовали и все придворные. — Странно, странно, — прошептала Екатерина, став на колени перед принцем, или, вернее, будет сказать, перед его трупом. С нее оставались только двое старых слуг. И пока по всему городу разыскивали врача принца, пока в Париж отправляли курьера поторопить врачей короля, оставшихся в Мо, в свете королевы, она устанавливала, разумеется, не так учено, но не менее проницательно, чем это сделал бы сам Мирон диагноз странной болезни, от которой погибал ее сын. На этот счет у Флорентийки имелся опыт. Поэтому прежде всего она хладнокровна, и при том так, что они не смутились, допросила обоих слуг, которые в отчаянии рвали свои волосы и царапали себе лица. Оба ответили, что накануне принц вернулся в павильон поздно вечером, после того, как его весьма некстати потревожил господин Анри Дебушаш, прибывший с поручением от короля. Затем они добавили, что после этой аудиенции в Большом замке принц заказал изысканный ужин и велел, чтобы в павильон никто без вызова не заходил. Наконец, что решительно запретил будить его утром или вообще заходить к нему, пока сам он не позовет. — Он, наверное, ждал какую-нибудь женщину, — спросила королева-мать. — Мы так думаем, сударыня, — смиренно ответили слуги, но и скромности не стали в этом убеждаться. — Однако, убирая со стола, вы же видели, ужинал мой сын в одиночестве или нет? — Мы еще не убирали, сударыня, ведь монсеньор велел, чтобы в павильон никто не заходил. — Хорошо, — сказала Екатерина, — значит, сюда никто не проникал? — Никто, сударыня. Можете идти. И Екатерина осталась совершенно одна. Оставив принца распростертым на постели, как его туда положили, она занялась обстоятельным исследованием каждого симптома, каждого признака, которые, по ее мнению, могли подтвердить то, что она подозревала или чего страшилась. Она заметила, что кожа на лбу Франсуа приняла какой-то коричневатый оттенок. Глаза налились кровью, и под ними образовались темные круги. На губах появились странные изъязвления, точно от ожога серой. Те же знаки она заметила на ноздрях и крыльях носа. «Посмотрим», — пробормотала она, оглядываясь по сторонам. Первое, что она увидела, был факел, где полностью догорела свеча, которую накануне вечером вставил Реми. «Эта свеча горела долго», — подумала королева. Значит, Франсуа был в этой комнате долго. Ах, на ковре лежит какой-то букет. Екатерина поспешно схватила его и сразу заметила, что все цветы еще свежие, кроме одной розы, почерневшей и высохшей. Что это пробормотала она? Чем облиты были лепестки этой розы? Я, кажется, знаю одну жидкость, от которой сразу вянут цветы. И, вздрогнув, она отстранила букет подальше. Это объясняет ноздри и коричневую окраску лба. Но губы... Екатерина бросилась в столовую. Лакеи не обманули ее. Не было никаких указаний на то, что кто-нибудь дотрагивался до сервизировки после того, как здесь кончили ужинать. Тут Екатерина обратила особое внимание на половинку персика, лежавшую на краю стола. На ней обозначился полукруг чьих-то зубов. Персик потемнел так же, как розы. Весь он был испещрен лиловыми и коричневыми разводами. Особенно отчетливы были следы гниения по обрезу в том месте, где прошел нож. Отсюда и язва на губах, подумала она. Но Франсуа откусил только маленький кусочек. Он недолго держал в руке этот букет, цветы совсем свежие. Беда еще поправима. Яд не мог глубоко проникнуть. Но если его действие было лишь поверхностным, Откуда же полные параличи, такие явственные следы разложения? Наверное, я не все заметила. И мысленно произнеся эти слова, Екатерина оглядывалась кругом и увидела, что с шеста розового дерева на серебряной цепочке свисает красно-синий любимый попугай Франсуа. Птица была мертва. Она окоченила, и крылья ее топорщились». Екатерина снова устремила тревожный взгляд на факел, который уже один раз привлек ее внимание, когда, позгоревшей до конца свече, она определила, что принц рано вернулся к себе. «Дым», — подумала Екатерина, — «дым». «Фитиль был отравлен». «Сын мой погиб». Точно же она позвонила. Комната наполнилась слугами и офицерами. «Мирона, Мирона», — говорили одни, — «Священника», — говорили другие. Она же тем временем поднесла губам Франсуа один из флаконов, который всегда носила с собой в кошельке, и пристально вгляделась в лицо сына, чтобы можно было судить, насколько действенным оказалось противоядие. Герцог приоткрыл глаза и рот, но в глазах уже не было искры взгляда, из гортани не поднимался голос. Екатерина, мрачная и безмолвная, вышла из комнаты, сделав обоим слугам знак следовать за нею, так, чтобы они ни с кем не успели обмолвиться хотя бы одним словом. Она отвела их в другой павильон и села, не спуская с них глаз. Монсеньор Герцог Анжуйский был отравлен во время ужина. «Вы подавали ужин?» При этих словах ее смертельная бледность покрыла лица стариков. Пусть нас пытают, пусть нас убьют, но пусть нас не обвиняют в этом. Вы болваны. Неужели вы думаете, что если бы я вас подозревала, все это уже не было бы сделано? Я хорошо знаю, что не вы умертвели вашего господина, но его убили другие, и я должна разыскать убийц. Кто заходил в павильон? Какой-то плохо одетый старик. Вот уже два дня, как монсеньор принимал его у себя. А женщина? Мы ее не видели. О какой женщине изволит говорить, Ваше Величество? Сюда приходила женщина. Она сделала букет. Слуги переглянулись так простодушно, что с одного взгляда Екатерина признала их невиновность. Привести ко мне губернатора города и коменданта замка». Оба лакеи бросились к дверям. — Постойте, — сказала Екатерина, и они точно же замерли на пороге, как вкопанные. — То, о чем я вам только что сказала, знает только я и вы. Я об этом никому больше не скажу. Если кто-нибудь другой узнает, то только от вас. В тот же день вы оба умрете. Теперь ступайте. Губернатора и коменданта Екатерина расспросила не столь откровенно. Она сказала им, что от некоторых лиц герцог узнал плохую новость, которая произвела на него очень тяжелое впечатление, что тут-то и кроется причина его болезни, и что, снова расспросив этих лиц, герцог, наверное, отравился. Губернатор и комендант велели обыскать весь город, весь парк, окрестности, но никто не мог сказать, куда делись Реми и Диана. «Лишь Анри знал тайну». но можно было не опасаться, что он ее кому-нибудь откроет. В течение дня ужасная новость распространилась в городе и в области Шатотьери. В случае с герцогом каждый объяснял в зависимости от своего характера и склонностей, то выдумывая невероятные подробности, то, напротив, преуменьшая события. Но никто, кроме Екатерины и Дюбушажа, не понимал, что герцог — человек обреченный. Злосчастный принц не издал ни звука, не пришел в себя. Вернее, будет сказать, он не подавал никаких признаков, что сознает окружающее. Король, больше всего на свете опасавшийся каких бы то ни было тягостных впечатлений, охотно вернулся бы в Париж, но королева мать воспротивилась его отъезду, и двор принужден был оставаться в замке. Появилась целая толпа врачей. Один лишь Мирон разгадал причину болезни и понял, насколько тяжело положение. Но он был слишком хороший царедворец, чтобы не утаить правду, особенно после того, как взглянул на Екатерину и встретил ее ответный взгляд. Все кругом расспрашивали его, и он отвечал, что монсеньор Герцог Анжуйский несомненно пережил большие неприятности и испытал тяжелый удар. Таким образом, он никак себя не подвел. что в подобном случае дело очень трудное. Генрих Третий попросил его дать вполне определенный ответ на вопрос, останется ли герцог жив. Врач ответил, «Я могу сказать это Вашему Величеству через три дня». «А мне что вы скажете?» — понизив голову, спросила Екатерина. «Вам, судары, не другое дело. Вам я отвечу без колебаний». «Что же именно?» Прошу, Ваше Величество, задать мне вопрос. Когда сын мой умрет, Мирон? Завтра к вечеру, сударыня. Так скоро? Ах, сударыня, прошептал врач. Доза была уж очень сильна. Екатерина приложила палец к губам, взглянув на умирающего, и тихо произнесла зловещее слово. Судьба. Глава 26. шестая. Госпитальерки. Граф провел ужасную ночь. Он был почти в бреду, он был близок к смерти. Однако верный своему долгу, он, узнав о прибытии короля, встал и встретил его у решетки замка, как мы уже говорили. Но, почтительно приветствовав его величество, склонившись перед королевой матерью и пожав руку адмиралу, он снова заперся себя в комнате, уже не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы решительно привести в исполнение свое намерение, которому ничто теперь не могло противостоять. Около одиннадцати часов утра, то есть когда распространилась весть герцог Анжуйский при смерти, и все разошлись, оставив короля, потрясенного этим новым несчастьем, Анри постучался в дверь брату, который, проведя часть ночи на большой дороге, ушел к себе отдыхать. «А, это ты!» в полусне, — спросил Жуаэс, — в чем дело? — Я пришел проститься с тобой, брат, — ответил Анри. — Как так проститься? Ты уезжаешь? — Да, — уезжаю, брат, — и полагаю, что теперь меня здесь уже ничто не удерживает.